Глава 35. Бай Юй Чуань пробует суп из листьев лотоса, Хуан Цзиньин искусно плетет сетку с узором из цветов сливы. И так Бао Чай, занятая мыслями о матери и брате, даже не повернула головы в ответ на насмешку да Юй, а та стояла в тени, устремив взгляд в ту сторону, где был двор наслаждения пурпуром. Даюй видела, как туда вошли и вскоре вышли Ливань, Инчунь, Танчунь, и Сичунь со своими служанками. Вот только Фэн Дзэ не появлялась. Может быть, ее задержали дела? Размышляла Даюй. Иначе она непременно явилась бы поболтать, чтобы лишний раз угодить старой госпоже и матери Бао Юя. Неспроста это. Строя догадки, Дай Юй ненароком подняла голову и увидела множество женщин, одетых в яркие платья. Они входили в ворота двора наслаждения пурпуром. Дай Юй присмотрелась. Это была матушка Дзя, поддерживаемая Фен За ней следовали госпожа Син, госпожа Ван, а также девочки и женщины-служанки. Да невольно подумала, как хорошо тем, у кого есть отец и мать, и крупные, как жемчужины, слезы покатились по ее лицу. Последними в ворота вошли тетушка Сюэ и Бао Чай. В это время к Даюй подошла Цзидзюань. Барышня, пора принимать лекарство. Остынет, отстань, раздраженно сказала Даюй. Какое тебе дело, принимаю я или не принимаю лекарства? Как же не принимать? Не унималась Цзидзюань. Ведь у вас только что прошел кашель. Неважно, что сейчас пятый месяц и жарко. Все равно надо быть осторожнее. А вы поднялись в такую рань и с каких пор стоите на сырой земле? Отдохнули бы хоть немного. Дайюй будто только сейчас очнулась и почувствовала, как ноют от усталости ноги. Помедлив немного, она, опираясь на руку Цзэдзюань, вернулась в павильон реки Сяосян. Здесь, едва Дайюй вошла в ворота, ей бросились в глаза причудливые тени бамбука на земле, покрытой густой мхом, и на память пришли строки из пьесы «Западный флигель». Редко изобретет случайный путник в этот уголок уединенный. Падает внезапно, незаметно, белая роса на мох зеленый. Шань-Вэнь не посчастливилась в жизни, зато у нее были мать и младенец-брат, подумала Дайюй, и ей снова захотелось плакать. Неожиданно закричал и спрыгнул с жордочки попугай в клетке, висевшей под карнизом террасы. «Ах, чтоб тебя!» — рассердилась да юй вздрогнув от испуга. «Всю меня пылью обсыпал». Попугай снова прыгнул на жордочку и прокричал. «Сюянь! Скорее открывай занавеску! Барышня пожаловала!» Дайюй подошла к попугаю, постучала по жордочке. «Корм у тебя есть? А вода?» Подражая Дайюй, попугай вздрогнул, потом вздохнул и прокричал. — Я смиренно отдам долг последней цветами в день кончины. Не гадаю, когда ждать самой рокового мне дня. Я цветы хороню. Пусть смеется шутник неучтивый. Но ведь кто-то когда-то похоронит в меня. Дайюй и Дзидзюань рассмеялись. «Вы каждый день произносите эти слова, барышня», — проговорила Цзюань. «Неудивительно, что попугай их запомнил». Да ее и приказала повесить клетку в комнате возле окна и села рядом на стул. Она выпила лекарство и вдруг заметила, что тени бамбука во дворе стали длиннее и вырисовываются на шелке, которым затянуто окно. В комнате потемнело, столика циновка стали прохладными». Не зная, чем рассеять нахлынувшую тоску, да ее и принялась дразнить попугая и учить его своим любимым стихам. Но об этом мы подробно рассказывать не будем. А теперь возвратимся к Баочай. Когда она пришла к матери, та причёсывалась. «Что это ты так рано?» — удивилась мать. «Хотела узнать, как вы себя чувствуете, мама?» — ответила девушка. «Когда я ушла вчера, брат продолжал шуметь?» Она села рядом с матерью и заплакала. На глаза тёчки Све тоже навернулись слёзы, но она сдержалась и стала уговаривать дочь, «Не обижайся на него, дитя моё, я накажу этого дурака. Береги себя, ведь мне не на кого больше надеяться». Услышав эти слова, Сепань, находившийся во дворе, вбежал в комнату, поклонился сначала направо, потом налево и обратился к бабочай. «Прости меня, милая сестрица! Вчера в гостях я выпил лишнего и сам не знаю, как это получилось. Наговорил тебе всяких глупостей». «Не мудрено, что ты рассердилась!» Баучай, которая плакала, закрыв руками лицо, вскинула голову и улыбнулась. «Строишь из себя невинного младенца!» — вскричала она и сердито плюнула. «Ты, разумеется, недоволен, что мы с мамой не даем тебе безобразничать. Вот и стараешься всеми силами от нас отделаться!» «С чего ты взяла, сестрица?» — засмеялся пань. «Прежде ты не была такой подозрительной». «Ты вот думаешь, что сестра тебя оговаривает», — вмешалась в разговор тетушка Сюэ. «Вспомнил бы лучше, что ты наговорил ей вчера вечером. Только сумасшедший такое мог наплести». «Не сердитесь, мама», — стал просить Сюэ Пань. «И сестра пусть успокоится. Хотите, я брошу пить?» «Так бы давно!» — с улыбкой промолвила Баучай. «Не верю я ему!» — решительно заявила тетушка Све. «Это было бы равносильно чуду, как если бы дракон снес яйцо!» «Если я не сдержу своего обещания, пусть сестра считает меня скотиной!» — вскричал Сеопань. «Ведь это из-за меня вы с сестрой лишились покоя. Мать всегда беспокоится, это неудивительно, но сестра... Значит, меня и в самом деле нельзя считать человеком. Это сейчас, когда мой наипервейший долг проявить сыновнее послушание и заботиться о сестре. Нет, я хуже скотины!» В порыве раскаяния Сеопань даже заплакал». У тёточки стало тяжело на душе. — Хватит тебе, — остановила Бао-Чай брата. — Видишь, мама сейчас заплачет. — Да разве я этого хочу? — вытирая глаза, произнёс себе Пань. Ладно, не будем больше об этом говорить. Позовите Сен-Лин, пусть нальёт сестре чаю. — Мне не хочется чаю, — ответила баба — Вот мама умоется, и мы с ней уйдём. — Сестрёнка, — произнёс Сиэпань. — Обруч, который ты носишь на шее, потускнел. Надо бы почистить. — Зачем? — спросила Баучай. — Он блестит. — И платьев у тебя мало, — продолжал Сюэпань. — Скажи, какой тебе нравится цвет, какой узор ткани? Я раздобуду. — Я еще старые платья не износила, — возразила Баучай. — Зачем мне новые? Тем временем тетушка Сюэ переоделась, и они с Баучай пошли навестить Бау Юя. Сюэпань вышел с рядом за ними. Дойдя до двора наслаждения пурпуром, тетушка Сюэ и Бао-Чай увидели на террасах боковых пристроек множество девочек-служанок, женщин и старух, и поняли, что сюда пожаловала матушка Дзя. Войдя в дом, мать и дочь со всеми поздоровались, после чего тетушка обратилась к Бао-Юю, лежавшему на тахте. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше», — ответил бао -Юй, пытаясь приподняться. «Право, тетушка, я не заслуживаю внимания вашего и сестры Баучай». «Если тебе чего-нибудь хочется, говори, не стесняйся», — промолвила тетушка себе, помогая ему лечь. «Разумеется, тетушка», — обещал Бауюй. «Может быть, хочешь чего-нибудь вкусного?» — вмешалась тут госпожа Ван. «Скажи, я велю приготовить». «Ничего мне не хочется», — покачал головой бау -Юй. «Разве что супа из листьев и цветов лотоса, которые вы мне в прошлый раз присылали». «Он не очень понравился». «Нет, вы только послушайте», — засмеялась Фэнзе. «Думаете, ему в самом деле понравился этот суп?» «Ничего подобного. Просто он хочет похвастаться своим изысканным вкусом». Но матушка Дзя тут же приказала служанкам немедля приготовить суп и несколько раз повторила свое приказание. «Не волнуйтесь, бабушка, я сама распоряжусь», — промолвила Фэнзе. «Только никак не припомню, где формочки». Она велела одной из женщин-служанок пойти на кухню и попросить формочки у старшего повара. Однако женщина вскоре вернулась и сказала, «Повар говорит, что отдал формочки вам». «Возможно», — подумав, согласилась Фэнзе. «Но кто же их взял потом у меня?» «Скорее всего, смотритель чайный». Она послала служанку к смотрителю оказался и тот ничего не знает. Наконец выяснилось, что все кулинарные формочки находятся у хранителя золотой и серебряной посуды, и через некоторое время их принесли. Это была небольшая коробочка, которую тетушка Све приняла от служанки. В коробочке четырьмя рядами лежали серебряные пластинки длиной около одного чи и шириной в цунь с углублениями величиной боб. Углубления напоминали по форме хризантемы, цветы сливы, цветы лотоса, цветы водяного ореха. Таких углублений, отличающихся тонкостью и изяществом, на каждой пластинке было около трех десятков. «У вас предусмотрено все до мелочей!» — восхищенно промолвила тетушка Сюэ, обращаясь к матушке Дзя и госпоже Ван. «Даже для супа есть формочки, а я не догадалась бы, что это такое, не скажи вы мне заранее». Стараясь опередить остальных, Фэнзе с улыбкой произнесла «Знаете, тетушка, в чем здесь дело? Способы приготовления всех этих блюд были придуманы в прошлом году по случаю приезда нашей государыни. Я, признаться, уже не помню, как готовят понравившийся бау-юю суп. Знаю только, что в него нужно добавить для аромата молодые листья лотоса». Я пробовала этот суп, говоря по правде, он мне не понравился. Вряд ли кто-нибудь станет есть его часто, потому и приготовили его всего только раз. Никак не пойму, почему Бау Юй он пришелся по вкусу». Она взяла у тетушки сия коробочку, отдала служанке и приказала немедленно пойти на кухню и распорядиться, чтобы все было приготовлено. Еще она велела сварить из десятка кур десять чашек бульона — «Зачем так много?» — поинтересовалась госпожа Ван. «На то есть своя причина», — улыбнулась Фензе. Такие блюда у нас в доме готовят нечасто, и поскольку Бау я о нем вспомнил, надеюсь, вы, госпожа, а также бабушка и тетушка, не откажетесь его отведать. Зачем упускать случай? Кстати, я и сама охотно полакомлюсь новым блюдом. Ну — Но и хитра же ты, обезьянка! — Хочешь полакомиться за чужой счет? — рассмеялась матушка Дзя, а следом за ней и все остальные. — Подумаешь, за чужой счет, — продолжала Фэнзе, — все расходы я беру на себя. И она повернула к служанке. — Скажи на кухне, чтобы приготовили все как следует, да пусть не скупятся на приправы. Служанка почтительно поддакнула и ушла. Стоявшая рядом Баочай улыбнулась. Несколько лет живу здесь и убедилась, что второй госпоже Фэнзе как ни странно, на язык бабушку не превзойти. — Дитя мое, — сказала матушка Дзя, — где уж мне, старый, тягаться с Фэнзе. То ли дело, когда я была в ее возрасте. Не берусь судить, уступает ли она мне в остроумии. А вот твоей матушке до нее далеко. Твоя матушка, что колода, не поговорить не умеет, ни свекру со свекровью угодить. Зато Фэнзе и проворна, и остроумна. Неудивительно, что все ее любят. «По-вашему, значит, любят лишь тех, кто остер на язык?» — спросил Бау О «У каждого свои достоинства и свои недостатки», — возразила матушка Дзя. «В том числе и у тех, кто остер на язык. Так что они ничуть не лучше других». «Совершенно верно!» — воскликнул Бау -Юй. «Теперь понятно, почему тетушку Се вы любите не меньше, чем Фэн -Дзэ. Иначе вам нравились бы лишь Фэн Дзе да сестрица Даюй». «Что касается девочек, то пусть госпожа Свея не сочтет залезть, но, по-моему, в нашей семье нет равных ее дочери Баочай», — промолвила матушка Дзя. «Вы не правы, почтенная госпожа», — возразила тетушка Свея, «и слова ваши идут не от чистого сердца. Старая госпожа и при других хвалит Баочай», — подтвердила госпожа Ван, «так что поверьте, это не лесть». Бао Юй ожидал, что матушка Дзя похвалит даюй, поэтому ее слова оказались для него неожиданностью. Он поглядел на Бао Чай, засмеялся, а та в смущении отвернулась и стала разговаривать с Сижень. «В это время вошла служанка и пригласила всех обедать». Матушка Дзя поднялась и сказала бау смотри, хорошенько лечись. Она дала несколько указаний служанкам, пригласила пообедать вместе с ней тетушку Сюэ и, опираясь на плечо фэн направилась к выходу. — Суп готов? — спросила она на ходу и обратилась к тетушке Сюэ. — Если вам понравится какое-нибудь блюдо, скажите мне. Уж я знаю, как заставить эту девчонку Фэнзе приготовить все, что нужно. — Почтенная госпожа, вы к Фэнзе несправедливы, — с улыбкой сказала тетушка Сюэ. — Ведь она в знак особого уважения часто присылает вам вкусные блюда, но вы их даже не пробуете. — Что вы, тетушка? — вскричала Фэнзе. — Бабушка ест все без разума сбору. Она и меня давно съела бы, но уверяет, будто человеческое мясо кислое». Все так и покатились со смеху, даже Бао Вторая госпожа и вправду может кого угодно убить своим языком, заметила Сижень, но тут Бау Юй схватил ее за руку и усадил рядом с собой. Ты давно на ногах, наверное, устала, сказал он. Да, совсем забыла. Вдруг спохватилась Сижень. Пока барышня Бау Чай не ушла, надо ее попросить, чтобы прислала и нерс плести сетку. «Хорошо, что напомнила», — обрадовался Бао и, приподнявшись на постели, крикнул в окно. «Сестрица Бао Чай, если Нэр после обеда свободна, пусть придет к нам плести сетку. Я непременно ее пришлю», — ответила Бао Чай. Матушка Дзя не расслышала и спросила у Бао Чай, в чем дело, та объяснила. «Выполни его просьбу, милый дитя», — сказала мачеха Дзя. «Пришли, Энер, а взамен можешь взять одну из моих служанок. У меня много свободных». «Мы непременно пришлем, Энер», — пообещали тетушка Сюэ и Баочай. «Ей совершенно нечего делать. Целыми днями балуется». Так, разговаривая между собой, они продолжали путь, когда вдруг заметили возле каменной скалы Сян-Юнь, Пинер и Сян-Лин. Они рвали цветы бальзамина. Завидев матушку Дзя, девушки бросились ей навстречу. Вскоре все подошли к воротам сада. Госпожа Ван предложила матушке Дзя зайти отдохнуть, и матушка Дзя, у которой разболелись ноги, охотно согласилась. Госпожа Ван приказала служанкам побежать вперед и приготовить для матушки Дзя сиденье. Наложница Джао поспешила удалиться, сославшись на недомогание. Остались только наложницы Джоу до да служанки. Они быстро опустили занавеску, установили кресло, постелили покрывало. Опираясь на руку Фэн Дзэ, матушка Дзя вошла в дом и села на хозяйское место, предложив тетушке Све занять место для гостей. Бао Ча и Сян Юнь устроились возле их ног». Госпожа Ван поднесла матушке Дзя чай, Ливань подала чай матушке Сюэ. «Пусть прислуживают невестки», — сказала матушка Дзя, госпожа Ван, — «а ты садись, поговорим немного». Госпожа Ван опустилась на скамеечку и сказала Фэнзе, «Пусть рис для старой госпожи принесут сюда. Довели подать еще чего-нибудь». Фэнзе вышла, отдала распоряжение, и служанки бросились их выполнять. Госпожа Ван велела позвать барышень, но пришли только Танчунь и Сичунь. Пинчунь сослалась на нездоровье, а даю Дайю и говорить нечего. Из десяти обедов, на которые ее приглашали, она бывала лишь на пяти, поэтому никому и в голову не пришло о ней беспокоиться. Вскоре принесли разные яства. Фэнзе, держа в руках палочки и слоновой кости, завернутые в полотенце, с улыбкой сказала «Бабушка и тетушка, не угощайте друг друга, сегодня угощаю я». «Будь по-твоему», — согласилась матушка Дзя и вопросительно посмотрела на тетушку Све, так кивнула головой. Фэнзэ разложила на столе четыре пары палочек для еды, две пары для мачки Дзя и тетушки Сюэ в середине и две пары по сторонам для Баочай и Сяньюнь. Госпожа Ван и Ливань стояли по обе стороны стола и следили, как служанки подают еду. Фэн Цэ первым долгом распорядилась отложить часть кушаний для Бао Юя. Матушка отведала суп из листьев лотоса, после чего госпожа Ван велела Ючань отнести суп Бао Юю. Одно ей, пожалуй, не донести, заметила Фэн Цэ. В это время вошли и Нер и Тунси. Зная, что они уже обедали, Бао-Чай обратилась к Инер. Второй господин Бао-Юй сказал, чтобы ты пришла сплести сетку. Вот и иди к нему вместе с Юй-Чуань. — Слушаюсь, — ответила Инер и последовала за Юй-Чуань. Когда они вышли из дому, Инер сказала, — Как же мы понесем, ведь далеко, да и день жаркий. — Не беспокойся, я знаю, как это сделать, — ответила юй Чуань. Она подозвала одну из женщин-служанок, велела ей поставить кушанье на поднос и идти, а сама вместе с ИНР пошла следом. Возле двора наслаждения пурпуром Юй взяла у служанки поднос и вместе с ИНР вошла в дом. Все женщины веецу Вэнь, затеявшие игру с Баоюем поспешно вскочили. "Как хорошо, что вы пришли", воскликнули они. Они приняли поднос с яствами. Юй села на маленькую скамеечку, а Энер не осмелилась сесть, даже когда Си Жень подала ей скамеечку для ног. Бао Юй был вне себя от радости, когда увидел Энер, но появление Юй Чуань сразу напомнило ему о ее старшей сестре Дзин Он смутился, расстроился и, позабыв об Энер, завел разговор с Юй Сижень сочла неудобным оставлять Энер без внимания, увела ее в другую комнату и стала угощать чаем. Тем временем Шеве приготовила чашки и палочки для еды и подала бао «Как чувствует себя твоя матушка?» — спросил бао Юй. Юй Чань покраснела от гнева и, даже не глядя в сторону бао коротко ответила после паузы «Хорошо». Бао-Ююю не по себе... Он помолчал немного и снова спросил, «Кто велел тебе нести сюда обед? Кто же еще, если не госпожа и твоя матушка?» — ответила Юй Чуань. Лицо ее со следами слез было печальным. Она не могла забыть Цзинь Чуань. Бао хотелось утешить ее, но он стеснялся при служанках проявлять свои чувства. Под разными предлогами он выпроводил их и остался наедине с Юй Чуань. Сначала Юй Чуань ничего не отвечала на его расспросы, но, увидев, как учтив и ласков Бао Юй, как искренен, почувствовала неловкость. Уж лучше бы он был безразличен и хмур. Его кротость и покорность обезоруживали девушку, и вскоре на лице ее появилась еле заметная улыбка. — Дорогая сестра, налей мне супа! — попросил Баоюй. Я никого никогда не кормила, — возразила Юй Чуань. Подожди, придут служанки и накормят тебя. «А я и не прошу, чтобы меня кормили. Просто хочу, чтобы ты подала суп. Мне еще трудно ходить. А потом можешь пойти и поесть. Задерживать тебя я не стану и морить голодом не собираюсь». «Но если тебе лень встать, придется мне самому налить себе суп». С этими словами он приподнялся на постели, но тут же со стоном упал на подушку. «Лежи, лежи!» — воскликнула Юй Чуань, вскочив с места. «В своей прежней жизни ты, видимо, много грешил, и вот возмездие!» Она усмехнулась и подала ему суп. «Ты можешь сердиться на меня сколько угодно, сестрица. Только чтобы никто не видел», — сказал Баоюй. «А при бабушке или матушке будь поласковее». «Не то попадет тебе». «А ты ешь быстрее, зубы не заговаривай. Без тебя все знаю», — сказала Юй Баоюй отпил несколько глотков, поставил чашку и заявил. «Невкусно». «Амитаба!» — удивилась Юй Чунь, скорчив гримасу. «Что же тогда вкусно?» «Совсем невкусно», — повторил Баоюй. Юй. «Если не веришь, попробуй сама». Юй Чуань рассердилась и отпила несколько глотков. «Вот». А теперь будет вкусно, воскликнул Баоюй. Юйчжань поняла, что Баоюй над ней подшутил, просто хотел, чтобы она хоть немного поела. Ты сказал, что невкусно, улыбнулась она, так пеняй на себя, больше не получишь. Баоюй засмеялся, но как не упрашивал Юйчжань дать ему суп от тазу упрямилась и велела служанкам подать другие кушанья в этот момент на пороге появилась служанка и доложила из дома второго господина фу пришли две мамки справиться о вашем здоровье и просят разрешения войти бауюй сразу понял что мамок прислал судья фуши фуши бывший ученик дяджна добился высокого положения лишь благодаря влиянию семьи Дзя. Дядь относился к нему по-особому, не так как к другим ученикам и приверженцам, поэтому Фуши постоянно посылал своих людей с визитами во дворец Джунго. Балю терпеть не мог нахальных мужчин и глупых женщин, однако мамик приказал впустить, была на то своя причина. Говорили, что младшая сестра Фуши по имени Фуцюфан не имеет себе равных по красоте и талантам. Бао ни разу ее не видел, но питал к ней симпатию и уважение. Не впустить мамок значило каким-то образом обидеть Фу Цюфан, а этого Бао не хотел. Разбогател Фуши недавно и слыл выскочкой. Благодаря достоинствам Цюфан он надеялся породниться с какой-нибудь знатной семьей и до сих пор все тянул со сватовством сестры, хотя ей уже минуло двадцать три года. В знатных и богатых семьях Фуши считали малосостоятельным, зато чересчур гордым и заносчивым. Фуши лелеял мечту когда-нибудь породниться с семьей Дзя и поддерживал с ней близкие отношения. Вот и сейчас он прислал во дворец Жунго двух женщин из своего дома, причем самых глупых. Они вошли, справились о здоровье Бауюя и не могли больше произнести ни слова». При посторонних Юй Чуань неловко было шутить с Баоюем, и, держа в руках чашку с супом, она внимательно слушала, что он говорит». Вдруг Бао Юй протянул руку, чтобы взять у Юй чашку. Юй не заметила, чашка опрокинулась, и горячий суп вылился прямо на руки Бао Юю. Юй Чуань перепугалась, закричала и вскочила с места. Подоспели служанки и забрали чашку. «Ты не обварила руки?» — взволнованно спросил Бао Юй. Юй А за ней остальные служанки рассмеялись. «Ты сам ошпарился, а у меня спрашиваешь?» — воскликнула Юй -Чуань. Только сейчас Бао Юй почувствовал боль. Служанки принялись вытирать ему руки. Бао Юй не стал больше есть, вымыл руки и принялся за чай. Женщины посидели немного и стали прощаться. Цинвэнь проводила их до мостика. По пути женщины судачили. «Недаром говорят, что Бао-Юй красив, но глуп», — заметила одна. «Он как плод, на который можно смотреть, но нельзя есть». Ошпарил себе руки, а спрашивает у других, не больно ли. «Я слышала, когда приходила сюда в прошлый раз, что все в доме его считают странным», — ответила другая. «Как-то он промок до нитки, а кричал другим, скорее прячьтесь. Но не смешно ли?» «Еще говорят, что он ни с того ни с сего то смеется, то плачет, увидит ласточку или рыбку, разговаривает с ними, как с людьми» посмотрит на луну и звезды, начинает вздыхать или что-нибудь бормочет себе под нос. К тому же слабовольный, все эти девчонки вертят им, как хотят. Понравится ему какая-нибудь безделица, он дорожит ею, как сокровищем, а что ни по душе, бьет и ломает, пусть даже эта вещь стоит тысячу или десять тысяч лянов серебра. Продолжая беседовать, женщины миновали ворота и вышли из сада. Как только гости ушли, Сижень вернулась вместе с Энер и спросила Бауюя, какие сетки надо спрести. «Я совсем забыл о тебе», — оправдывался бау Юй, обращаясь к Энер. «Заговорился. Мне очень хочется, чтобы ты сплела мне несколько шелковых сеток, затем он побеспокоил тебя». «Для чего они вам?» — спросил Энер. «Это не важно», — с улыбкой ответил бау Юй. «Для самых разных вещей». «Для самых разных вещей?» — всплеснула руками Энер. «Это я и за десять лет не сделаю». «Ты уж постарайся, милая, для меня», — стал просить Бауюй. юй «Дел у тебя сейчас никаких нет». «Нельзя же плести все сразу», — вступилась сижень за Энер. «Скажите, какие именно вам нужны в первую очередь? Для веера, для четок или для платка?» «Для платка?» — решил бау «А какого он цвета?» — Спросила Энер. «Ярко-красного». Тогда сетка должна быть черная или темно-синяя, чтобы платок выделялся на ее фоне. Получится очень красиво. — А с каким цветом лучше всего сочетается цвет сосновых побегов? — спросил Бау-йой. С цветом румяного персика. — Вот и прекрасно. Все должно быть красиво и просто. Впрочем, сетка цвета зеленого лука или желтой ивы выглядела бы намного изящнее, — заметила Энерр. «Что ж», — согласился Бау-Юй, «пусть тогда одна сетка будет цвета зеленого лука, а другая — цвета румяного персика». «А узор какой?» «Разве узоры не все одинаковые?» — удивился Бау-Юй. нет», — ответила Лейнер. «Можно сделать узор в виде курительных свечей, слоновьих глаз, в виде цепи из квадратиков или кружочков, в виде сливовых цветов или листьев ивы» с каким узором ты скрыла сетку для своей барышни спросил бауюй с букетиком цветов сливы очень хорошо такую же и для меня сделай сказал бауюй и попросил сижень принести нитки подан обед для девушек послышался голос за окном Пойдите, поешьте велел бауюй служанкам как же мы оставим гостю возразила сижень ладно тебе произнесла энар разбирая нитки и ешьте Си-Жень вышла, оставив двух девочек-служанок на случай, если бау что-нибудь понадобится. Бауюй следил за тем, как Энер плетет сетку, и вел с ней разговор. «Сколько тебе лет?» «Пятнадцать», — ответила девушка. «Как твоя фамилия?» «Хуан». «Фамилия прекрасно сочетается с именем», — засмеялся бау Юй. «Ты в самом деле настоящая желтая Иволга» прежде меня называли циним золотая и волга улыбнулась инер но потом барышня а за ней остальные стали звать меня инер барышня Баучай, наверное тебя любит полюбопытствовал бауюй уверен что когда она выйдет замуж непременно возьмет тебя с собой инар рассмеялась прикрыв рукой рот я уже говорил сестре Сижень, что завидую тому кому посчастливится взять в дом твою барышню и тебя продолжал ба Вы еще не знаете, какие редкие достоинства у моей барышни, сказала Энер. О красоте я не говорю, это не главное. Бауюй как зачарованный слушал нежный певучий голос Энер, но когда та заговорила об обочайне, вытерпел и спросил: какие же необыкновенные достоинства у твоей барышни? Расскажи. Ладно, согласилась Энер. Только барышни не говорите, само собой, пообещал Бауюй. «Что это вы тут притихли?» Неожиданно донеслось из-за двери, и на пороге появилась сама Бао-Чай. бао, -Чай. бао заволновался, предложил ей сесть. «И охота тебе такой чепухой заниматься?» — сказала Бао-Чай, глядя на почти готовую сетку в руках НР. «Лучше бы пояс сплела и украсила яшмой». рассмеялся и захлопал в ладоши. «Сестра, Бао-Чай права. Я почему-то не подумал о поясе». Вот только не знаю, какой выбрать цвет. — Цвет вороного крыла, пожалуй, не подойдет, — промолвила Баучай. Ярко-красный тоже, желтый слишком резкий, синий чересчур мрачный. Лучше всего переплести золотистую нитку с черной. Эта мысль очень понравилась Бауюю. Он приподнялся на постели и крикнул Сижень, чтобы принесла золотистые нитки. Но в это время Сижень появилась на пороге с двумя чашками в руках что за странные творятся дела воскликнула сижень только что пообедали а госпожа прислала еще два кушанья наверное приготовили слишком много предположил бауой нет здесь что то не то возразила сижень прислали мне одной и не велели даже благодарить как тут не удивляться раз прислали ешь улыбнулся бауой зачем строить догадки мне неловко призналась сижень ведь раньше ничего подобного не случалось «Неловко?» — Баучай рассмеялась. «А если случится что-нибудь еще более неловкое, что тогда?» Уловив в словах Баучай намек, и зная, что она просто так ничего не скажет, Сижень вспомнила вчерашний свой разговор с госпожой Иван и все поняла. Сижень вышла, вымыла руки, поела и принесла и нитки. Баучай ушла, за ней прислал себе пань, а Бауюй лежал, наблюдая за работой инер. Неожиданно вошли две служанки госпожи Син и принесли фрукты. «Вам полегче?» — спросили служанки. «Наша госпожа просит вас завтра пожаловать в гости. Она очень обеспокоена вашим здоровьем. Как только смогу, непременно приду», — обещал Бауюй. «Передайте от меня поклон, госпоже, и скажите, что мне лучше, пусть не тревожится. Он пригласил служанок сесть, а сам позвал Цювейн и велел отнести половину фруктов барышне Даюй. Но только Цювейн собралась уходить, как во дворе послышался голос самой Даюй. Баюй приказал немедленно ее просить. Если хотите узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.